При воспоминании о прежней работе Крайтон покраснел. Это была его больная рана, которую никто не имел права трогать. И вот этот грязный пришелец смеет что-то ему говорить. — Пятьдесят тысяч, — сказал сквозь зубы Крайтон. — И завтра. Иначе данные о ваших интересах лягут на стол специального агента ФБР. Вы меня понимаете? А я признаюсь, что документы нужны были не мне, а моему тестю, мистеру Саймингтону, который просто хочет купить этот завод, присоединив его к своей империи. Разве это уголовно наказуемое преступление? Отвечать скорее придется вам за незаконное похищение документов и их последующую продажу. Неприятное нарушение». «Вы еще мне угрожаете?» — изумился Крайтон. «Не боитесь остаться в этом складе навсегда?» «Не боюсь», — твердо ответил Кемаль. «А иначе кто именно заплатит вам пятьдесят тысяч долларов?» «Нет, за такие деньги вы готовы отпустить в ад самого сатану». «Убирайтесь», — разозлился Крайтон. «Уходите отсюда». «И завтра же...» Я жду вас прямо здесь с деньгами. Или вашего известного тестя. Мне все равно, кто именно привезет деньги. Краем глаза Кемаль уже видел движение впереди себя. Он знал, что именно ему нужно делать, но сознательно медлил, давая возможность бандитам раскрыться и проявить себя. Значит, Ронни успел перед смертью рассказать, о второй части документации своим партнерам по криминальному бизнесу. А заодно и рассказал, кому именно он продавал документы, добываемые Крайтоном. Если учесть, что в Техасе гораздо больше сотрудников ФБР, чем в любом другом штате, кроме Нью-Йорка, а по количеству полицейских и охранников, Хьюстон вполне может соперничать с Вашингтоном. Подозрения Крайтона были отчасти оправданы. Он лучше знал обстановку в штате. Расположенный в Хьюстоне Центр управления полетов космических кораблей имени Джонсона был настоящей приманкой не только для всевозможных агентов стран Восточного блока, но и притягивал даже союзнические разведки, вызывая определенное раздражение у ФБР и АНБ. Ведь в Техасе и вокруг него уверенно работали по получению информации израильская, французская и японская разведки. Кималь увидел, как Крайтон взял чемоданчик в правую руку, принимая его от молодого коллеги, перекладывая в момент приема чемоданчика оружие в левую. И в этот момент Кималь развернувшись, ударил ногой одного из стоявших рядом с ним бандитов и отбросил ударом кулака другого. «Стоять всем спокойно!» — крикнул он, показывая свою Борятту. Реакция Крайтона была мгновенной. Он выстрелил, подняв левую руку. Кемаль успел чуть уклониться, но пуля попала в левую руку. Однако одновременно с выстрелом Крайтона прозвучал еще один выстрел, и изумленный Эрнст Крайтон выронил оружие. Пуля попала ему прямо в плечо. Наверху стоял Том Лоренцберг, приехавший сюда еще рано утром до появления бандитов. «Это ловушка!» — закричал молодой и в бессознательной глупой отваге, достав пистолет, побежал по складу, стреляя в Тома. Тот ответил двумя выстрелами и сразил бандита наповал прямо в голову. «Уходим!» — кричал Крайтон, морщась от боли. Пока шла эта перестрелка, двое оставшихся бандитов, подхватив раненого Крайтона, изрыгающего проклятие, и, не забыв его чемоданчик, бросились к выходу. Один из людей Крайтона даже выстрелил несколько раз в спрятавшегося за металлическими опорами основание раненого Кемаля и побежал к выходу за остальными. Кималь тяжело опустился на пол. Сверху осторожно спускался Том. Он осмотрел поле боя, один убитый и один раненый. Убитый бандит лежал на боку, разбросав в разные стороны ноги, как обычно падают люди, сраженные на бегу. Том подошел к нему и перевернул тело, внимательно посмотрел в лицо.